Ресурс – разочарование. В учительской их ждало огромное голографическое изображение нейронного аватара жала, которое приветствовало всех очень человеческим голосом. Это была министерская нейросеть, выполняющая роль этакого министра образования. Его аватар, сгенерированный человеческий слепок, необходимый для тесного общения с людьми, стоял, выражая озабоченность. В современном мире аватары-министры нового образца стояли во главе управления всем государством. «Теперь, думаю, все собрались», – начал аватар, оглядывая собравшихся учителей. «Как вы все прекрасно знаете, сейчас перед нами стоит нерешенный вопрос по внедрению в дисциплины узкоспециализированных знаний, чтобы у детей формировалось полное понимание необходимости полученного в школе опыта, Да, сейчас все большему количеству детей становится ясно, что получение знаний является ключом к их будущему, но потребность в специалистах высока, как никогда. И сейчас мы все с вами понимаем, что современная система образования не может обеспечить достаточный уровень специализированных знаний для учеников. В нетерпении высказаться Александр Игоревич ерзал на стуле и, заняв удобное положение, одернул за руку Павла и шепотом сказал… «Ты только послушай, как же четко говорить теперь!» Сделав рукой презрительный жест, сказал Александр Игоревич. «Раньше говорил как калькулятор, а теперь и интонации, и даже своего рода мелизмы. И вот знаешь, чего я боюсь, Альбертович? Что скоро нас всех заменят эти голограммы, и нужны мы им будем только как сырье для накопления опыта. Свой-то накапливать они и научились». Пока Александр Игоревич говорил, Жало огласил несколько существенных недостатков современной системы образования, среди которых была высокая загруженность учителей, нескончаемая бюрократия и так и не покинувший ни одно учебное заведение средний бал. Многие учителя знали об этих проблемах, но из-за большой загруженности решить их были неспособны. «А ведь знаешь, Альбертович? вновь завелся Александр Игоревич, — хорошо, что у этих министерских есть оператор. Нет, это правда здорово. Они хоть могут остановить их от неправильных выводов? И ведь я слышал, что этих самых операторов набирают из простых людей. Как только их набирают, загадка за семью печатями. Вот бы узнать да попробовать пробиться. Эх. После долгой речи, полной сухих фактов, аватар вдруг покашлял, явно привлекая внимание. Это было настолько неожиданно от нейросети, что все сразу обратили внимание. А Павел Альбертович отпрянул от своего болтливого коллеги, обсуждающего чуть ли не любое сказанное нерасчете слово. Также, смею заметить, что с текущим положением дел начал жало после недолгой паузы. Детям дается все больше нового материала, и не каждый ребенок способен с ним справиться. Существует острая необходимость в распределении детей по уровню заинтересованности и стимуляции их познания с учетом новых методов обучения. Если ребенку интересна биология, ему нужно давать больше биологии и меньше математики. Но так как выявление предрасположенности детей к дисциплинам является задачей, требующей большого количества индивидуальных сил от педагогов, а из-за увеличивающейся нагрузки данная проблема является практически нерешаемой, совместно со всем министерством и под патронажем операторов было принято решение о замене учителей на специально обученные для этого аватары нейросети. Этот шаг должен помочь ученикам в их самоопределении и закрыть, наконец, все существующие проблемы современного образования. Действие реформы вступает в силу со следующего дня. Часть педагогов будет сокращена и направлена на биржу труда с особенными привилегиями. Оставшиеся работники станут операторами новых аватаров учителей. Все преподаватели вдруг сполошились, и с каждой секундой они все громче стали обсуждать происходящее. Учителя старой закалки не могли поверить происходящее и норовили вступить в спор с аватаром. Молодые вслух перебирали варианты, куда им теперь идти, а особо чувствительные втихую пустили слезу, мысленно прощаясь с детьми. Александр Игоревич напрямую стал высказываться о происходящем. «Альбертич, этого вот и следовало ожидать», – в неком выступлении сказал он. «Они лишают нас работы последние лет тридцать». Тот гений, которому пришло в голову назначить министрами нейросети, уже давно отдыхает на островах, а у нас отбирают работу, и уже никто не может им противостоять. Саш, отвечал ему спокойно Павел, признайся, мы все знали о том, что нас заменят нейросетями. И это не стало откровением ни для тебя, ни для меня. Ребят, вмешалась в разговор Роза Денисовна, молодая учительница 20 лет с пестрым макияжем на лице. Вы тут работаете уже давно. А вот я даже годы не отработала. Обидно осознавать, что тебя так просто заменить. Грустно это все. Я только к ребятам привыкла. Жало продолжал спокойно выслушивать и анализировать все претензии учителей касаемо нового закона, неспешно отвечая на наиболее животрепещущие вопросы. Роза, душечка, перешел на миловидный тон Александр Игоревич. Думаю, вам нечего бояться. У ваших ребят лучшая успеваемость по всей школе. Думаю, вы будете прекрасным оператором. «А знаете что? Давайте отвлечемся от всей суеты, связанной с этими нейросетями, и сходим с вами сегодня в ресторан, обсудим будущее нашей профессии». «Ой, было бы здорово!» – учительница налилась краской. «Павел Бертович, а вы не хотите с нами? Вы, я знаю, давно следите за этим законом. Было бы интересно услышать ваше мнение». Александр Ингельвич косо взглянул на своего товарища. А тот, вслушиваясь в слово жало, кивнул и добавил. Только я небольшой любитель ресторанов, а вот в баре на углу сегодня играет нейромузыка от популярной нейросети. Думаю, это задаст хороший тон для беседы. Отлично!» а Роза захлопала в ладоши. «Идем в бар. Я поспрашиваю подружек, может еще кто захочет составить нам компанию?» Аватар чего-то ждал, обдумывал. Министерские нейросети обладали большими мощностями, и в этот момент вопрос обсуждался не с одной конкретной школой, а со множеством школ и лицеев. Во всех учебных заведениях реакция была похожа, и нейросеть, собирая информацию, ожидала решения своего оператора. Спустя некоторое время жало вновь покашлял. Запомнив столь странный знак от нейросети, все сразу умолкли и стали слушать. Ввиду сложившихся обстоятельств и анализа вопросов, полученных из сотен школ по всей стране, принято решение о плавном переходе на обучение аватарами нейросети, Часть учителей будет направлена на помощь специалистам по нерсетям. Часть будет помогать им в обучении. А оставшейся части мы, как и было оговорено, дадим возможность воспользоваться нашей новой системой подбора профессий на бирже труда. На сегодня собрание окончено.